Андрей Звонков Герой прошедшего времени От автора Эта книга для подростков от 16 лет обоих полов старшеклассников, ищущих профессию, студентов медицинских колледжей, институтов и широкого круга читателей, не медиков, но интересующихся медициной. Весной или летом 2023 года в продажу поступит моя книга с рабочим некоммерческим названием «Книга о крови». Написана она в жанре научно-популярной литературы нон-фикшн. А вот роман «Герой прошедшего времени» — это третий, неутвержденный издателем вариант той самой книги, которую я предлагал написать по схеме «Пока едет скорая». Кто ее читал, тот понимает, о чем идет речь. В забракованном редактором варианте врачу приходится, вопреки своей воле, взяться за изучение крови и ее секретов. Читатель, которому интересно понять, что такое кровь, должен был пройти вместе с ним этот путь, участвуя в исследованиях и процедурах, узнавая различные способы лечения с помощью крови и через кровь. Но не судьба, рукой которой стал редактор. Потерять приготовленный материал и сюжет мне стало жалко, и в результате появился роман про молодого человека, который искал смысл жизни и пытался бороться с судьбой. Что из этого получилось? Узнаете, прочитав эту книгу. «Я с судьбой тоже борюсь по-своему». Вот, вопреки, написал все-таки роман. Все события персонажа в романе вымышлены и любое совпадение с реальными людьми и учреждениями совершенно случайно. Я очень благодарю врача Елену Голубеву, консультировавшую меня по обстановке в Израиле. Отзывы прошу писать на адрес lsvetinsobaka.yandex.ru С уважением, Андрей Звонков. Русский человек, свободным себя чувствует только в окопе. Никита Михалков, художественный фильм «Двенадцать».